сгорячал он не понял, что запуганный мальчик хотел поцеловать ему руку не из раболепия, а из благодарности, так же, как поцеловал бы руку приласкавшего его отца. Сашенко был взволнован не меньше Тараса. На следующий вечер он пошел в летний сад, чтобы отыскать мальчика, и увидел его перед статуей Аполлона Бельведерского. Сашенко забрал мальчика и повел в трактир. Мальчик был худ, бледен. Было видно, что он голодает. В трактире Тарас рассказал Сашенко свою немудрую жизнь. Сашенко был в отчаянии. Талантливый мальчик оказался крепостным. Не было никакой надежды вырвать его у помещика и сделать художником. Тарас смотрел в глаза Сашенко, но художник только махнул рукой. Они молча вышли из трактира. Великолепный город лежал вокруг. расчерченные гениальными архитекторами. Казалось, неизмеримое горе было заключено в продуманной классической красоте петербургских зданий. Около трактира встретился известный художник, старик Венецианов. Сашенко рассказал ему о Тарасе. Венецианов долго приглядывался к украинскому юноше, потом тихо сказал Сашенко, «Добейтесь хотя бы некоторого улучшения ее участи». а потом уже будем хлопотать о свободе. Все возможно на этом свете, лишь бы было непреклонное желание. Сашенко пошел к Ширяеву. Долго он уговаривал угрюмого подрядчика отпускать Шевченко в свободное время к нему, художнику Сашенко, для обучения живописи. Ширяев подозрительно посматривал на художника и упирался. Занятие чистой живописью было, по его мнению, вредным баловством и ничего не могло принести крепостному, кроме несчастья. Но Сашенко был настойчив, и подрядчик сдался. С тех пор Тарас все свободное время проводил в мастерской у Сашенко. Здесь он встретился с блиставшим в то время в Петербурге Карлом брюловым Имя брюлова недавно вернувшегося из Италии, Было окружено трескучей славой. Петербуржцы знали восторженные отзывы Вальтера Скотта о полотнах Брюллова. Рассказывали, что в Риме, когда брюлов появлялся в театре, зрители встречали его рукоплесканиями. О брюлове создавались легенды. Его ставили в один ряд с Микеланджело и Рафаэлем. Его великолепная мастерская приводила в трепет измотанных нуждой художников и нищих учеников академии. Пушкин восхищался Брюловым и просил его написать портрет жены, Натальи Гончаровой. Преклонение перед Брюловым легко понять. Брюлов внес в русскую живопись живую нарядность и приподнятость красок. Вместе со своими полотнами он как бы целиком перенес в Россию клочок Италии. Все на его холстах золотилось, смуглело, сверкало лукавством, улыбкой, театральной грацией. Брюлову завидовал даже Кипренский. Брюлову понравились рисунки Шевченко. Сбылось то, о чем Тарас не мог и мечтать. Один из величайших художников Европы не только держал в руках, но и искренне хвалил его мазню. Брюлову понравился Тарас, мальчик с некрепостным лицом. Он заинтересовался его судьбой и обещал Сашенко подумать о ней. После встречи с Брюловым Тарас несколько дней ходил, ничего не видя, не слыша. Он беспричинно смеялся, забывал о работе, не замечал ругани Ширяева. Слезы радости часто появлялись у него на глазах. Сашенко устроил так, что Тарас начал посещать классы Академии художеств. Там он рисовал античные гипсы. Он все сильнее втягивался в живопись, знакомился с вольнолюбивыми художниками, начинал понимать язык линий и следовать традициям живописного мастерства. И тем отвратительнее делалось для него прозябание раба, малярная работа, мусорный ширяевский чердак. брюлов рассказал о судьбе талантливого украинского юноши Жуковскому и музыканту вильгорскому Сообща было решено добиться освобождения Тараса. Брюлов поехал к Энгельгарту. Он вернулся от помещика в бешенстве. «Это самая грязная свинья, какую я когда-либо встречал в жизни», — сказал он Сашенко. «Завтра он обещал назначить цену за Шевченко. Сходите к нему и узнайте, сколько он запросит». Так начался страшный торг с Энгельгартом за свободу Шевченко. Сашенко не решился сам пойти к Энгельгарту. Он попросил об этом Венецианова. Сашенко думал, что Энгельгард постыдится затеять торговлю с простодушным стариком, пользовавшимся всеобщей известностью и уважением. Венецианов охотно согласился идти к помещику. Всю жизнь он помогал людям, впадавшим в крайность. Он считал это таким же естественным для себя делом, как и писание картин. энгельгард заставил старика венецианова больше часа дожидаться в передней среди челяи лакеев принял он венецианова грубо надменно он не захотел слушать разговоров о талантливости шевченко и необходимости свободы для его дальнейшего развития все это вздор сказал он Венецианову. все это филантропия! не в том батенька, дело тогда венецианов красне за собеседника спросил во сколько энгельгард оценивает свободу шевченко наконец то я слышу достойные слова воскликнул энгельгард и начал уклончивый разговор о том что шевченко ему надобен потому что он энгельгард заказывает ему портреты знакомых и даже платит крепостному художнику за каждый портрет рубль серебром торг длился долго энгельгард в конце концов назначил за шевченко выкуп в две тысячи пятьсот рублей и не захотел уступить ни копейки сумма по тем временам была огромна она делала освобождение шевченко почти невозможным венесаннов пришел к сашенко обескураженный и сердитый снова совещались Брюлов, сашенко венецианов и жуковский и решили деньги эти достать во что бы то ни стало шевченко страшно волновался Он задумал убить Энгельгарта. Чтобы успокоить его, Сашенко добился у Ширяева отпуска для Тараса на один месяц. Но Ширяев был не такой человек, чтобы согласиться на это даром. Сашенко должен был бесплатно написать портрет Ширяева. Отпуск не помог Шевченко. Он знал, что нигде двух с половиной тысяч достать нельзя, что не стоит думать о свободе, и с каждым днем томился все больше. Он притих, был подавлен, растерян. Мысль об убийстве Ингельгарта он оставил. Вместо свободы это принесло бы еще худшую неволю — каторгу, Сибирь. Тоска заполняла дни. Мысли путались, и как леденящее железо входило в сердце отчаяния. Тарас не выдержал этого напряжения и заболел горячкой. Его свезли в больницу. Гнилая весна медленно одолевала зимнюю сдуву. Бурый дым падал из труб на закисающий снег. Лед на Неве трещал, с залива дули мокрые ветры. Шевченко смотрел из окна больницы. Никакое солнце в мире, даже солнце его родной Украины, не могло бы пробить толщу облаков, волочившихся по озябшей земле. Дни, холодные как казарма, стояли над промозглым Петербургом. Шевченко чудилось, что худой николаевский солдат заглядывает на него в окна, не спускает с больного бескровных глаз, моргает белыми ресницами. Но за окнами никого не было. Там шел реденький снег. Как-то ночью грозно вздохнула и грохнула Нева. По реке двинулся лед. А утром в больницу пришел Ширяев, тихий, смущенный, совсем не похожий на прежнего матерого хозяина. Он помял в руке черный картуз, сел и сказал. — Ну, Тарас, не взыскивай с меня за обиду. Выкупили тебя, господа художники. Теперь ты человек вольный. Шевченко отвернулся. и губы у него задрожали. Он не поверил хозяину. Ширяев повздыхал, потоптался и ушел. Вскоре пришел Сашенко. Шевченко сел на койке и спросил. — Это правда? — О чем ты говоришь, Тарас? — спросил Сашенко. — Это правда, что вы, что я? — сказал Тарас и замолчал. Он боялся выговорить последнее слово. невероятное слово свободен сашенко догадался правда тарас сказал сашенко шевченко упал лицом на соломенный больничный тюфяк и зарыдал сашенко вынул из кармана вольную и отдал ее шевченко тот прочел ее несколько раз поцеловал и спрятал под подушку было это двадцать апреля 1838 года. Болезнь Тараса заставила его друзей поторопиться с поисками денег. Жуковский и брюлов придумали выход. брюлов написал портрет Жуковского. Портрет этот был разыгран в лотерею. Лотерея дала две с половиной тысячи рублей. Деньги тотчас отвезли Ингельгарту и получили от него вольную, наревистскую душу Крестьянина Тараса Григорьевича Шевченко. Освобождение Шевченко почти совпало со смертью Пушкина. Пушкин умер только за год до этого. Только год назад Тарас робко вошел вместе с притихшей толпой в небогатую квартиру поэта. Пушкин лежал в гробу в прихожей. Витые розовые свечи горели около изголовья. В квартире был беспорядок, обычно сопутствующий смерти. Великий поэт напомнил Тарасу его родных крепаков, по которым он читал псалтырь. Также было измучено его лицо, так же должна быть впервые в жизни были спокойно сложены на груди его сухие маленькие руки. Тарас принес с собой лист бумаги и огрызок карандаша. Он спрятался в угол и начал срисовывать безжизненную голову поэта. Он смущался, вздрагивал, когда кто-нибудь задевал его полой тяжелой шубой. Тогда уже Пушкин вошел в жизнь Тараса как недосягаемый друг, как величайший учитель поэзии. Весна, наконец, победила холодную слякоть. По Неве прошел ладожский лед. Голубые дни подымались с востока и медленно уходили на запад, в тихую воду залива. Золотые шпили сверкали над шумным, оживающим городом. Шевченко был свободен. От радости он даже не мог рисовать. Он бродил по городу, светлый, улыбающийся, часто вынимал из кармана вольную и перечитывал ее при свете северной ночи. Потом долго стоял, задумавшись. Глядел, как над островами зеленеет заря. Она казалась ему зарей его новой удивительной жизни. Тарас поселился у Сашенко и начал работать в Академии художеств под руководством Брюллова. С грязного чердака он перешагнул в мастерскую великого художника, где, как в лавке антиквара, были собраны превосходные вещи. Каждая из них была достойна рассказов, споров и размышлений. В этой мастерской Тарас впервые понял прелесть бесед, переливающихся острой мыслью, шуткой, веским замечанием. Здесь вспоминали о Пушкине, как о недавнем гости этой мастерской. Здесь во время работы читали вслух научные трактаты, говорили о Риме, качестве красок, рассказах Гоголя. рембрантии, античности, музыки гайдна и декабристах. брюлов открыл Шевченко свою богатую библиотеку. Шевченко впитывал содержание книг, как земля впитывает внезапный ливень. Он узнал о Гёте, Шиллере, старике Гомери и Вальтере Скотте. Он изучал историю Средних веков и Греции, французский язык, прошел курс зоологии, физики и анатомии. Но особенно охотно Шевченко искал и прочитывал книги по истории Украины. Он не забыл ее в тревогах и радостях последних лет. Он всегда носил в сердце память о родных крипаках лирниках, курганах, шумящих седою травой. Брюллов тоже любил Украину. Тарас подолгу рассказывал ему о защитнике сельской бедноты, кормилюке, песнях и праздниках. о мягком работящем народе, загнанном Екатериной в крепостное Ермо. Иногда Брюлов брал Шевченко с собой в Эрмитаж или на загородные прогулки. Однажды они ездили на пароходе в петергоф Теперь Шевченко не был голоден. петергоф предстал перед ним совершенно иным, чем в первый раз. Он ощутил прелесть этих садов, где в глубине аллей шумят балтийские волны. где морской ветер покрывает рябью пруды, и из мраморных изваяний льются по ступеням, покрытым илом и бронзой, прозрачные водопады. Эти прогулки были праздниками для Шевченко. Брюлов читал ученикам лекции о том, как же выписать воду, небо, деревья и травы. Шевченко все больше привязывался к своему учителю. Почтительное, почти благоговейное отношение к брюлову он сохранил надолго. Шевченко был тверд в привязанностях. Он прощал Брюлову все. Когда много лет спустя он узнал о скупости брюлова то старался внушить себе, что эта черта является только случайной гримасой гения. Годы учения в Академии художеств были самым легким временем в жизни Шевченко. Он поселился в мансарде с товарищами по Академии, Михайловым и Штернбергом. Дни проходили в посещении академических классов, в работе и чтении. Шевченко любил слушать чтение во время работы и сам любил читать вслух товарищам. Постепенно завязывались знакомства с передовыми людьми своего времени и с украинцами, жившими в Петербурге, писателем-гребенкой, знаменитым математиком-остроградским. Впервые Тарас начал слушать музыку Бетховена, гайдна Моцарта. Музыку он любил. Она всегда напоминала ему об Украине. Из тончайших и разнообразных мелодий возникал образ родной певучей страны. Шевченко тосковал по ней. Припадки этой тоски приобретали порой характер болезни, и в эти минуты Шевченко писал на клочках бумаги первые свои украинские стихи. Поэзия уже боролась в нем с увлечением живописью. Поэзия уже стала его странным, неугомонным призванием. Тогда же он написал свои знаменитые думы. «Думы мои, думы мои, цветы мои, дети, Я растил вас, я берег вас, где ваш кровь на свете? В край родной идите, дети, к нам, на Украину!» Под плетнями сиротами, а я здесь уж сгину. Там найдете сердце друга, оно не лукаво, Там найдете, дети, правду, а может и славу. привичай же, мать-отчизна, моя Украина, Моих деток неразумных, как родного сына. Жизнь шла легко, несмотря на отсутствие денег. Когда перепадал лишний рубль, Приятели бежали в трактир «Рим» на Васильевском острове и заказывали сочные бифштексы. Однажды они украли живого гуся у смотрителя академии. Гуся сварили в самоваре и съели, а крылья его подарили художнику Петровскому. Петровский писал конкурсную картину огарь в пустыне». Ему нужны были крылья какой-нибудь большой птицы, как образец для крыльев ангела, утешающего агарь. За свою огарь Петровский получил заграничную командировку. Шевченко со смехом рассказывал всем, как гусиные крылья создали счастье художника. В своих живописных работах Шевченко начал постепенно уходить от академичности и ложно-классической трактовки образов к ясному и простому реализму. Характерно, что один из академических этюдов Шевченко — изображает нищего мальчика, который делится милостыней с бродячей собакой. Это была дань художника своему детству. Шевченко получил от Академии две серебряные медали за свои работы. Но работы эти его уже не радовали. Он увлекся акварельным портретом. В этой области учителем Шевченко был портретист Соколов. Тарасу нравились его просвечивающие краски, изящество рисунка. портреты работы шевченко вскоре стали славиться в петербурге посыпались заказы нужда окончилась шевченко стал кормильцем целой в атаге молодых художников украинцев он начал хорошо одеваться бывать в театрах это вызвало жестокие упреки его наставника сашенко он негодовал на безалаберную жизнь тараса мы плебеи!» — говорил сашенко и вести легкомысленную жизнь нам с тобой не пристало. Однако ничего странного в таком поведении Шевченко не было. Он оставался в те годы еще настоящим ребенком. Купленный им непромокаемый плащ казался ему чем-то необыкновенным. Он гордился им и с восторгом показывал знакомым. Его бывшего пастуха, помнившего дырявые и насквозь промокшие свитки, радовало что вот хитрые люди придумали материю, которая и в дождь остается сухой. Недолгое увлечение Шевченко внешней стороной петербургской жизни было естественным у юноши, только что вырубавшегося из нищеты. Оставаясь наедине с собой в пыльной комнате, заваленной начатыми холстами, Шевченко до слез грустил по Украине. И все думы, вся страсть, вся любовь его были далеко от Петербурга, были со своим обездоленным народом. Оставаясь один в своей коморке, Тарас писал стихи о родине. Над нею орел черный сторожем летает, к обзаре они и народу песни распевают. О стихах этих никто не знал и, может быть, долго не узнал, если бы не случай. Произошел он в конце 1839 года. Шевченко писал портрет полтавского помещика Мартаса. Мартас приходил позировать Шевченко. Однажды Мартас заметил на полу комнаты исписанный клочок бумаги. Он поднял его и прочел украинские стихи, поразившие Мартаса ясностью языка, певучестью, скорбью о судьбе Украины. Это был отрывок «Тарасовой ночи». — Что это? — спросил Мартас. — Чьи это стихи? — Мои, — неохотно ответил Шевченко. — Так, баловство. Когда плохо делается на сердце, я и начинаю портить бумагу. У меня их много, этих стихов. Шевченко вытащил из-под кровати корзину, доверху набитую изорванными скомканными листами, исписанными крупным неправильным почерком. — Вот все мое добро, — сказал. Тут сам черт вывихнет лапу. мартас начал разбирать рукописи. Шевченко смотрел на него с недоумением. Рукописи были в таком беспорядке, что мартас не мог в них разобраться. Он взял их с собой, чтобы дома привести в порядок, и ушел. Но пошел он не домой, а к украинскому писателю Гребенке. Они вдвоем разобрали рукописи, прочли их и долго молчали. они были потрясены они впервые узнали о существовании большого народного поэта чьи стихи были так неотделимы от страданий и мыслей народных что даже не верилось что они написаны одним человеком они созданы всем народом в течение многих лет на шляхах на полях украины молчат горы стонет море могилы в тумане стонут дети казацкие во вражеском стане. На следующий день Мартус снова пришел к Тарасу позировать для портрета. Тарас молчал. Молчал и Мартус. Он ждал, когда Тарас спросит его о стихах. Но Тарас был угрюм, работал с ожесточением и не говорил ни слова. Наконец Мартус не выдержал. «Прочел я ваши стихи, Тарас Григорьевич», — сказал он. Шевченко молчал. «Великолепные стихи! Их надо тотчас напечатать!» Шевченко испугался. «Что вы!» — заговорил он быстро и недовольный. «Какие это стихи? Засмеют меня за эти стихи, а то, пожалуй, и побьют поэты!» С большим трудом мартосу удалось добиться от Шевченко разрешения напечатать стихи отдельной книгой. Она была названа «Кобзарь» и вышла в свет в феврале 1840 года. Вскоре вышли отдельными книгами и две великолепные поэмы Шевченко — «Катерина» и «Гайдамаки». Петербург заговорил о новом мужицком поэте. На Украине появление Кобзаря произвело впечатление потрясающее. Его выучивали наизусть, над ним плакали, его хоронили в сундуках. Чудесным казалось, что из северного Петербурга... раздался свободный голос бывшего раба-украинца, и голос этот прозвучал по всей стране, как плач о бедняках, как призыв к освобождению от рабства. Тогда Тарас -то еще не знал, что своими стихами он сам себе кует кандалы. Узнал он об этом через несколько лет в Петропавловской крепости. Со времени выхода к Кобзаря Третье отделение уже тайно следило за поэтом. Летом 1843 года сбылась, наконец, мечта Тараса. Он вернулся к себе на Украину прославленным поэтом и художником. Поездка была связана с печатанием большого художественного альбома «Живописная Украина». В альбом должны были входить зарисовки украинских пейзажей, старых городов, быта. Картины из истории Украины, написанные и выгравированные самим Шевченко. Текст к гравюрам должны были писать известный историк бодянский и украинский писатель Кулиш. Украина встретила Тараса ласково, но вскоре же нанесла удар его юношеским представлениям о родине. Все украинцы были на отдалении одинаково милы Шевченко, как была мила сама Украина. Шевченко думал, что ее единственное несчастье заключалось в порабощении царским самодержавием. Стоило сбросить гнет царской России, и тотчас возродится была и вольность, и слава. Мирный труд расцветет на черноземных полях, и песни польются от края до края степей. На Украине Шевченко был желанным гостем и в хатах крепаков, и в усадьбах помещиков украинцев. Но как только Тарас переступил порог первого же помещичьего дома, он понял, что он крепостной, хотя и носит в кармане вольную. Его принимали охотно, но временами давали почувствовать, что он — бывший холоп, и ему не по плечу равняться со шляхтой и дворянством. Шевченко не мог смотреть в глаза казачкам, подававшим трубки, дворни не шапки перед ним. знатным столичным человеком. Он был костью от кости этих холопов. Он был поэтом бедняцкой Украины. Ненависть к помещикам, к панам, независимо от того, кто они были, украинцы, поляки или русские, вошла с тех пор в его сердце и крепла с каждым годом. Он резко порвал знакомство с помещиками. В ответ на это один из помещиков Лукашевич прислал ему письмо. таких мужиков и олухов, как ты, — писал Лукашевич Шевченко, — у меня триста душ. Однажды Шевченко гостил у полтавского помещика стихоплета радзянка дружившего одно время даже с Пушкиным. Несмотря на кажущуюся дружбу с Пушкиным, радзянка написал на него донос в стихах в то время, когда Пушкин был уже в ссылке. Пушкин, предупрежденный друзьями, не мог поверить этому. Даносный человека сосланного есть последняя степень бешенства и подлости, писал Пушкин. Он думал, что на это не способен даже Радзянко. В доме Радзянка Шевченко увидел, как дворецкий ударил по лицу дворового мальчика. Шевченко ночью ушел из дома Радзянка, уехал в Миргород и больше с Радзянка не встречался. Была одна только помещичья семья с которой Шевченко мирился, просвещенная и гуманная семья князя Репнина. Дочь Репнина Варвара, экзальтированная и порывистая женщина, полюбила Шевченко. Варвара была воспитана в отвращении к крепостному праву. Ее преклонение перед Шевченко, бывшим крепаком, теперешним разночинцем и талантливым поэтом, было безгранично. Она довела это преклонение до смешного. каждае выпитая шевченко рюмка водки каждая вольная шутка казались ей недостойными гения и заставляли искренне и долго страдать о своей любви она не сказала шевченко ни слова это была безмолвная но самоотверженная любовь когда шевченко находился в ссылке варвара репнина настойчиво хлопотала о его освобождении она прекратила хлопоты только после грубые угрозы со стороны третьего отделения подвергнуть за это преследованию всю ее семью. От идиллических мечтаний о патриархальной Украине Шевченко резко перешел к мысли об освобождении народа от власти царя и панов.